Глава 30. Я милую покинул. Мы не претендуем на то, чтобы нас зачислили в ряды авторов военных романов. Наше место среди невоюющих. Когда палубы очищены для военных действий, мы спускаемся вниз и покорно ждем. Мы только мешали бы нашим храбрым товарищам, сражающимся у нас над головой. Поэтому мы не последуем за полком дальше городских ворот, и, предоставив майору Одауду выполнять свой воинский долг, вернемся к его супруге, к дамам и обозу. Майор и его жена, как мы уже говорили, не были приглашены на бал, на котором в прошлой главе присутствовали другие наши знакомые. Поэтому они имели гораздо больше времени для здорового отдыха в постели, чем те, кто желал не только исполнять свой долг, но и веселиться. «Помяни мое слово», — милая Пегги, — заметил майор, мирно натягивая на уши ночной колпак. Что через день-другой здесь начнутся такие пляски, каких многие из этих плясунов в жизни не видывали. Ему было гораздо приятнее улечься в постель после мирно выпитого стакана вина, чем идти куда-нибудь развлекаться. Пегги со своей стороны была бы рада щегольнуть на балу своим тюрбаном с райской птицей, но известия, принесённые мужем, настроили её очень серьёзно. «Хорошо бы ты разбудила меня за полчаса до того, как протрубят сбор», — сказал майор жене. «Разбуди меня в половине второго, Пегги, милая, и посмотри, чтобы вещи были готовы. Может быть, я не вернусь к утреннему завтраку, миссис Одаут?» С этими словами, означавшими, что полк может выступить уже на следующее утро, майор замолчал и уснул. Миссис О'Даут в попильотках и ночной кофточке чувствовала, что как хорошая хозяйка она при создавшихся обстоятельствах должна действовать, а не спать. «Успею выспаться, когда миг уйдет», — решила она и принялась упаковывать его походную сумку — почистила плащ, фуражку и остальное снаряжение, и всё развесила и разложила по местам. В карманы плаща она засунула некоторый удобный в походе запас провизии и плетёную фляжку, или так называемый «карманный пистолет», содержавший около пинты крепкого коньяку, который она и майор весьма одобряли. Как только стрелки её репетитора показали половину второго, а их механизм пробил роковой час, Звук этот, по утверждению миссис одаут был точь-в-точь, точь, как у соборного колокола. Она разбудила мужа и приготовила ему чашку самого вкусного кофе, какой можно было найти в это утро в Брюсселе. И кто станет отрицать, что все эти приготовления достойной леди также доказывали её любовь, как слёзы и истерики более чувствительных женщин, и что чашка кофе, выпитая в компании с женой, пока по всему городу рожки трубят сбор и бьют барабаны, не в пример полезнее и более к месту, чем пустые излияния чувств. Поэтому майор явился на плац опрятно одетый, свежий и бодрый, и его чисто выбритое румяное лицо вселяло мужество в каждого солдата. Все офицеры отдавали честь жене майора, когда полк проходил мимо балкона, на котором стояла эта славная женщина, приветливо махая им рукой. И можно смело сказать, что вовсе не отсутствие храбрости, а скорее женская стыдливость и чувство приличия помешали ей самолично повести в бой доблестный полк.